об испытании сэра Меллиаса. Сэр Меллиас поехал по левой дороге и заехал в густой лес, где он странствовал два дня и две ночи. Он выбрался на широкий луг и там нашел деревянный дом. Войдя в это жилище, он увидел стул, а на нем золотую корону богатой и тонкой работы. На полу была расстелена белая скатерть, а на ней стояла изысканная и вкусная пища. Меллиас не чувствовал голода, но перед короной устоять не смог. Он подошел и взял ее в руки. Едва он дотронулся до короны, как к домику подъехал рыцарь, выкликая «Положи на место корону, она не твоя, тебе придется сразиться за нее». Сэр Мелиас перекрестился и пробормотал «Господи, помоги новопосвященному рыцарю». Он сел на коня, и два рыцаря ринулись навстречу друг другу. Неизвестный рыцарь оказался сильнее, и мечом ударил Мелиаса в левый бок так, что Мелиас замертво грянулся озим. Победитель забрал корону и поехал прочь. Счастье еще, что сэр Галахат решил поехать вслед за своим оруженосцем и защитить его от беды. Он увидел сэра Мелиоса на земле, тот лежал неподвижно, тяжко раненый. Галахат подбежал к нему. «Кто вас ранил? Лучше вам было выбрать другую дорогу». «Поднимите меня, сэр, не оставляйте умирать в лесу. Отвезите меня в монастырь, там я исповедуюсь в грехах. Так я и сделаю». «Но где тот рыцарь, который так тяжко вас ранил?» В этот момент кто-то крикнул из лесу. «Рыцарь, защищайся!» «Ах, сэр!» — сказал Мелес, — «вот этот рыцарь!» Сэр Галахад сел на коня. «Сэр, рыцарь!» — отозвался он, — «я жду вас!» Они ринулись друг на друга, и Галахад копьем пронзил своему противнику плечо. Тот рухнул на земь, а копье Галахада сломалось. Тогда из леса выехал второй рыцарь и тоже бросил Галахаду вызов и наставил на него копье. Галахат обернулся, вынул меч и отрубил второму рыцарю левую руку. Раненый бежал обратно в лес. Сэр Галахат подсадил Мелиаса в седло очень бережно, потому что меч оставался у него в ране. Галахад сел сзади, обхватил Мелиаса руками, и они медленным шагом поехали обратно в монастырь. Мелиаса уложили в постель — он просил дать ему святое причастие. Получив его, он вздохнул с облегчением. «Пусть смерть приходит, когда будет на то Божья воля», и он вытащил меч из раны и потерял сознание. Старый монах, бывший прежде рыцарем, вошел в комнату, внимательно осмотрел рану и обернулся к Галахаду. «Бог милостив, я смогу исцелить его рану за семь недель». Галахад чрезвычайно обрадовался и пробыл в монастыре подле раненого еще три дня. Затем Мелесу стало лучше, и он сказал Галахаду, что надеется исцелиться. Благодарение Богу, сказал Галахад, теперь я смогу покинуть вас со спокойной совестью. Мне пора продолжить свой путь. Тут подошел святой человек и заговорил с ними обоими. Перед отъездом вы должны узнать, сэр Галахад, что этот молодой человек был ранен за свой грех. Удивляюсь вам, сэр Мелес, как это вы не догадались исповедаться прежде, чем уехать из монастыря. Помните ту развилку дорог. Правая дорога — знак прямого пути, ведущего к нашему спасителю Иисусу. Это путь добродетели. Левая дорога для грешников и безбожников. Именно ее вы и выбрали. Дьявол видел вашу гордыню и самонадеянность, с какой вы пустились разыскивать святой Грааль и воздал вам по заслугам. Только добродетельный и достойный рыцарь увидит Грааль. Взяв золотую корону, вы проявили жадность и совершили кражу. Так истинный рыцарь себя не ведет. Те двое, с кем вы сражались, сэр Галахат, были символами этих двух смертных грехов. Вас они одолеть не могли, потому что вы не запятнаны смертным грехом. И сказав это, святой человек — Пошел своим путем. Галахат приготовился ехать дальше. Мелиас попрощался с ним. «Как только я смогу сесть в седло, я поеду за вами», — обещал он. «Пошли вам, Господь, доброе здоровье», — пожелал ему Галахат.